Владислав Калмаков, авианосец над бездной. Пролог. Капитан рейдового авианосца-разоритель Дариал Нерп поморщился, приходя в себя после прыжка в систему Латур. Организм многих разумных довольно болезненно реагировал на прыжки в подпространстве. И Дарьел был не исключением. Автодоктор, встроенный в капитанский ложемент, тут же впрыснул стимулятор в кровь командира корабля. Конечно, как и многие нормальные люди, звезды-командор Нерп Не особо любил пользоваться боевыми стимуляторами. Но он признавал, что бывают моменты, когда это просто необходимо. После прыжка его бы мутило еще, по крайней мере, часа три, но так голова стала ясной, и пропали все неприятные болевые ощущения. Внезапно заревели базары боевой тревоги, а голос бортового эскина, ИИ, -И, он же искусственный интеллект, в голове Дариала сообщил очень неприятное известие. Тактическая ситуация складывалась просто катастрофическая. 14-я эскадра 2-го космического флота Ланзарской республики, в которую входил и рейд авианосец-разоритель, в данный момент разворачивалась после прыжка в систему. Разброс судов после прыжка был не очень большой, а эскадра была готова к бою. Но вот на тактическом Галакубе, помимо кораблей эскадры, сейчас начали высвечиваться многочисленные значки неопознанных кораблей. Четырнадцатая эскадра насчитывала в своем составе 38 вымпелов, и это уже было довольно солидной силой в обитаемом космосе. Но неизвестных кораблей было значительно больше. Одни буквально покрывали пространство Галакуба как рой машкары Не зря их называют «роем», Пронеслось в голове командора, который, как завороженный, глядел на все новые, появляющиеся в без осветки. «Да они же нас просто раздавят!» — раздался чей-то панический вопль по корабельной мысли связи. «Отставить панику! Это всего лишь жуки! Им с нами не справиться! Еще один такой выкрик, и Крикун останется без трехмесячного жалования и получит месяц карцера!» проревел Дарьял Нерп, моментально сбросивший оцепенение и вошедший в боевой транс. И хотя он только что наорал на паникеров, но в глубине души он был с ним согласен. Врагов было ну очень много. Конечно, на стороне людей более продвинутые технологии и более мощное оружие, но насекомые всегда брали численностью и полным игнорированием страха смерти. Несколько предыдущих стычек в космосе показали, что жуки всегда бросаются в атаку, не считаясь потерями. Сам звездокомандор Нерп не участвовал в этих боях, но очень много о них слышал от очевидцев первых стычек с насекомыми. Он также видел записи таких сражений и был очень впечатлен. И вот сейчас ему и его экипажу предстояло стать очередными очевидцами. Грело душу только то, что 14-й эскадре была поставлена задача произвести разведку и определить направление движения роя космических жуков. Приказа стоять насмерть не было, и это внушало оптимизм. — Капитан, через 13 стандартных часов корабли противника войдут в зону огневого контакта! — выдал неутешительный прогноз главный эскин авианосца. — сколько нам остается идти до зоны прыжка? Уточнил Дариал Нерп, прикидывая шансы. Около 17 часов, капитан. Бесстрастно произнес Искин. Тут из кадра людей катастрофически не успевало выйти к зоне безопасного прыжка. Если выйти из прыжка, можно было и внутри звездной системы в межпланетном пространстве. Хотя при этом и существовал небольшой шанс влететь в какой-нибудь астероид то вот уйти в прыжок можно было только отойдя далеко от крупных объектов типа планеты-звезд. Корабль, прыгнувший в гравитационном колодце какой-нибудь звезды или планеты, в худшем случае мог просто погибнуть в процессе прыжка, а в лучшем случае получить серьезные повреждения и вынурнуть в реальный космос по совершенно непредсказуемым координатам. Долгие многочасовые маневры буквально измотали всю душу экипажа авианосца, Однако они дали людям шанс выйти из сложившейся ситуации без потерь. Правда, для этого пришлось пожертвовать тремя крейсерами и большинством аэрокосмических истребителей. Их оставили прикрывать отход основных сил. Командующий эскадрой адмирал Столпор после недолгого колебания выбрал именно такой вариант выхода из сложившейся ситуации. Обреченные корабли, повинуясь его приказам, Остались позади, и вскоре на них набросились многочисленные суда жуков. Уловка сработала. Насекомые прекратили преследование убегающей эскадры людей и с большим энтузиазмом стали рвать на куски оставленный немногочисленный заслон. Эскадра уходила все дальше, отрываясь от погони. До зоны безопасного прыжка оставались три часа хода. Люди вздохнули с облегчением, стараясь загнать подальше мысли о тех, кто остался прикрывать их отступление. Внезапно снова заверещали базары боевой тревоги. Ланзарская эскадра как раз огибала астероидное поле. И именно оттуда вынурнула еще одна армада жучиных кораблей. Правда, их было гораздо меньше, чем тех, что остались позади. До зоны прыжка было рукой подать, и поэтому адмирал Столпор отдал приказ на прорыв. Истребители и ракеты людей, как самые дальнобойные боевые средства, нанесли первый удар по кораблям насекомых. Жуки в ответ выпустили свои истребители, но те не смогли остановить все ракетные волны и ланзарские истребители. Ракеты и истребители людей собрали с жуков обильную кровавую жатву. 17 крупных кораблей членистоногих противников были уничтожены. А еще 32 получили серьезные повреждения. Сбитые же жучины и мелкие космические аппараты вообще никто не считал. Их было очень много. Даже тактические искины не смогли бы выдать точную цифру. Слишком много было в космическом пространстве взрывов и помех в это время. К сожалению, часть вражеских истребителей все же смогла прорваться к кораблям 14-й эскадры. И теперь уже людям пришлось получать плюхи. А когда крупные корабли противника вышли на дистанцию орудийной стрельбы, то тут людям стало совсем тяжко. Тяжелые пушки людей могли стрелять более точно на большие дистанции и наносить гораздо больше урон, чем орудия насекомых. Да и сами корабли людей, прикрытые мощными силовыми полями, были более живучи. Однако жуков все же в этой битве было больше в десятки раз. Помимо этого, насекомые применили многочисленные десантно-штурмовые шаттлы, которые, упав на суда людей, начали прожигать обшивку и высаживать десантников жуков для абордажа. Авианосец-разоритель также испытал на себе все прелести вражеских атак. От атаки истребителей жуков удалось отбиться своим потрепанным авиакрылом. Не зря Дарил Нерп оставил для прикрытия своего корабля три эскадрильи ударных истребителей. Хотя адмирал с требовал, чтобы все истребители участвовали в атаке на корабли Роя. Но Нерпу удалось оспорить этот приказ и оставить прикрытие для себя и соседних кораблей в Ордере. Ох, не зря он переспорил адмирала. Его пилоты смогли хорошо проредить наступающие жучины истребители. Турели системы противокосмической обороны, ПКО, также неплохо поработали. И хотя истребители и насекомых все же смогли нанести ущерб кораблям людей, но он был довольно незначительным. Хуже пришлось лишь, когда линкоры Жуков вышли на дистанцию стрельбы и открыли огонь из своих главных калибров. Разоритель, к счастью, успел отделаться сбитыми щитами по левому борту и словить два десятка попаданий но рейдовый авианосец не получил фатальных повреждений, хотя броня обшивки и была пробита в нескольких местах. Однако ничего фатального не произошло. Огромный боевой корабль все еще мог сражаться. Ситуация для 14-й Ланзарской эскадры складывалась критически. Все три линкора людей получили под несколько десятков попаданий. Линейный крейсер «Свирепый» и шесть эсминцев уже были уничтожены. Остальные корабли Ланзарской Республики также не избежали попаданий. И каждую секунду они получали все новые и новые попадания, несмотря на энергичное маневрирование. Стреляющих противников было все же слишком много. Еще немного, и все они будут уничтожены. Люди тоже не оставались в долгу. Они вели ответный огонь, уничтожая пачками большие и малые корабли Роя. Но этих жучиных кораблей не становилось меньше. Может, насекомые уступали людям по технологиям, но их многочисленность сводила на нет превосходство ланзарской техники. «Всем кораблям! Приказываю отступить! Уходите в прыжок немедленно! Я знаю, что мы еще не дошли до зоны безопасных прыжков, но это наша последняя надежда на спасение!» «Те, кто уцелеет после прыжка, должны будут сообщить командованию флота о случившемся. Это приказ. А теперь спасайте ваши души, и да помогут нам высшие силы!» Прозвучал приказ адмирала Столпора по эскадренному каналу. Услышав эти слова, звездокомандер дарил Нерп испытал огромное облегчение. Это решало сразу множество проблем. Риск, конечно, был, но оставаться здесь означало верную гибель. Признался вариант с прыжком мелькал у него в голове после первого попадания главным вражеским калибром в борт разорителя. Но прыгать без приказа он не мог. Уж лучше смерть, чем такое бесчестие. Трусов во флоте презирали и не терпели. И никакие отговорки не помогут. А тут прямой приказ командующего эскадрой «Спасайся, кто может». «И мы спасемся, будьте уверены!» «Навигатор, просчитайте прыжок из этой точки в ближайшую систему!» «Мы убираемся отсюда!» — начал командовать Нерп. «Но, капитан, мы еще не достигли безопасной зоны!» «Наплевать! Мы должны прыгнуть сейчас, иначе гарантированно сдохнем! Прыгайте как можно скорее!» «Есть, капитан!» Звезды командор Нерп тяжело вздохнул. Теперь все зависит от навигатора и главного тактического искина рейд А ему остается только молиться, чтобы корабль не развалился во время этого прыжка. Однако жуки не собирались так просто отпускать свою добычу. Прежде чем разоритель совершил прыжок, он был атакован сотней штурмовых шаттлов. Истребители и турели ПКО рейд авианосса смогли уничтожить большую часть из них. Однако 16 штурмовым аппаратам все же удалось пристыковаться к обшивке «Разорителя». После того, как была проплавлена броня, в отсеке авианосца хлынули бронированные жуки-десантники. Во внутренностях огромного звездного корабля закипела битва не на жизнь, а на смерть. Через три стандартные минуты после этого рейдовый авианосец военно-космического флота Ланзарской республики «Разоритель» ушел в прыжок. Не все корабли 14-й эскадры смогли сделать то же самое. Многие к этому моменту уже получили фатальное повреждение прыжковых гипердвигателей и просто физически были не способны уйти в межзвездный прыжок. К чести ланзарских космонавтов стоит сказать, что они дрались до последнего вздоха. Но вскоре все очаги сопротивления были подавлены, и рой двинулся дальше». А потом людям и нелюдям стало глубоко безразлично, что случилось со всеми кораблями 14-й эскадры. Слишком много горя и смертей обрушилось на обитаемый космос. В ходе вторжения насекомых погибли сотни обитаемых миров. Маленькая трагедия большого корабля военно-космических сил Ланзарской республики затерялась среди списков потерь. И долгих шесть лет о разорителе никто не слышал.